21.17. Вечер воскресенья. Энгбёплан. Возле парикмахерской замечен неизвестный мужчина. Он стоит, упершись лбом и руками в витрину. Производит впечатление человека в состоянии сильного алкогольного опьянения. 15 минут спустя на место происшествия прибывает полиция. К тому времени человек успевает покинуть вышеуказанное место. Никаких повреждений витрины не обнаружено, за исключением следов глины или земли. В освещенной витрине выставлены фотографии подростков фотомоделей. «Ты спишь?» «Нет». Облако духов и холодного воздуха ворвались в комнату Оскара, когда мама зашла и села на край кровати. «Хорошо прошел день». «Да». «Что ты сегодня делал?» «Ничего особенного». Я видела газеты. На столе в кухне. Угу. Оскар плотнее завернулся в одеяло, притворно зевнул. Хочешь спать? Угу. И да, и нет. Он действительно устал. Причем так, что в голове все гудело. Единственное, чего ему хотелось, это лечь, завернувшись в одеяло. Запечатать все входы и выходы. И не покидать комнату до тех пор, пока... Пока... Но спать он не хотел, нет. И потом, может, ему теперь вообще не надо спать, раз он заражен. Он расслышал, как мама что-то спросила про папу. Ответил на абум, хорошо, даже не разобрав толком вопроса. Повисла тишина. Потом мама тяжело вздохнула. «Солнышко, как ты? Я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Нет». «Ну а в чем же тогда дело?» Оскар зарылся лицом в подушку и задышал так, что нос, рот и губы покрылись испариной. Он так больше не мог. Слишком уж все это было тяжело. Он должен был хоть кому-нибудь рассказать. Он выговорил в подушку. «Я... ажон». «Что ты сказал?» Он оторвал голову от подушки. «Я заражен». Мамина рука погладила его по затылку, по шее и вниз по спине так что одеяло чуть съехало. «В каком смысле, Зара?» «Ой, ты же в одежде!» «Да, я...» «Дай потрогаю лоб. Температура есть?» Она положила холодную ладонь ему на лоб. «Да у тебя жар! Вставай! Тебе надо раздеться и лечь как следует!» Она встала с кровати и бережно потрясла его за плечо. «Ну давай же!» Она сделала глубокий вдох, что-то вспомнив. Затем произнесла другим тоном. Ты отца как следует был одет? Да, дело не в этом. Ты в шапке ходил? Да, мама, дело не в этом. А в чем же? Оскар снова уткнулся лицом в подушку, обняв ее руками. Я ответил. Я вампир. Оскар, что ты говоришь? Я вампир. Пауза, тихое шуршание маминого плаща, когда она сложила руки на груди. Оскар, вставай. «И разденься, а потом ложись и спи». «Я стану вампиром!» Мамино дыхание резкое, сердитое. «Завтра выкину все эти твои дурацкие книжки!» Она сдернула с Оскара одеяло. Он встал, медленно разделся, не глядя на маму. Затем снова улегся в постель, и мама заботливо подоткнула одеяло. «Что-нибудь хочешь?» Оскар покачал головой. «Может, померим температуру?» Оскар еще решительнее помотал головой, посмотрел на маму. Она стояла, склонившись над кроватью, упершись руками в колени, изучающий тревожный взгляд. «Я могу что-нибудь для тебя сделать?» «Нет, хотя вообще-то...» «Что?» «Да нет, ничего». «Ну скажи, можешь рассказать мне сказку?» На мамином лице промелькнула целая гамма эмоций – грусть, радость – беспокойство, полуулыбка, тревожная морщинка. И все это за несколько секунд. Наконец она ответила «Я не знаю никаких сказок, но если хочешь, могу тебе почитать, если у нас есть подходящая книга». Ее взгляд скользнул по полке над головой Оскара. «Да нет, не надо. Почему? Мне не сложно». «Нет, я не хочу». «Почему? Ты же сказал, а теперь не хочу». «Может, тебе спеть?» «Нет». Мама обиженно поджала губы, потом раздумала обижаться, раз Оскар болен, и сказала, «Если хочешь, я могу придумать какую-нибудь сказку». «Да нет, не надо, я хочу спать». Мама еще немного посидела, потом пожелала ему спокойной ночи и вышла из комнаты. Оскар продолжал лежать с открытыми глазами, глядя в окно, прислушался к себе, пытаясь представить, каким он станет. Он даже не знал, что должен чувствовать. Элли. Интересно, как это происходило с ним? Потерять все. Все бросить. Маму, папу, школу, Йони, Томаса. Он и Элли. Навсегда. В гостиной включился телевизор, и мама тут же прикрутила звук. Тихое побулькивание кофеварки на кухне. Вот зажглась газовая плита. Позвякивание чашки облюдца. Звук открывающегося шкафа. Тихие привычные звуки. Он слышал их сотни раз. Ему стало тоскливо. Очень тоскливо».